Глава 38. Кейт. Здоровенный полноприводный «Шевроле» взяла блок. Эдди уехал на Приусе, в результате чего Кейт и Гарри пришлось довольствоваться убитым недофольксвагеном, приобретённым по случаю. Гарри заехал на нём на площадку для дальнобойщиков и припарковался за баром. Было в районе полудня, время открытия. Кейт разговаривала по телефону с Блоком. Я прослушала эту запись с дамочкой из кондитерской. Отличная работа. Но Корна нам с ее помощью не прижать, сказала Кейт. Мы можем использовать ее, чтобы подобраться к нему поближе. Дороти Мейджерс фактически обвиняет Ломокса в склонении к даче ложных показаний и препятствовании отправлению правосудия. Мы можем использовать это, чтобы развернуть шерифа в свою сторону и вынудить Ломокса заключить сделку с Берлином в обмен на его показания против Корна. Вот именно. Хорошо. Я поговорю с судьей, сказала Кейт после чего дала отбой. Думаешь, Ломох сдаст окружного прокурора? скептически произнёс Гарри. Ему ничего другого не останется. Сомневаюсь, что ему так уж хочется оказаться за решёткой. Я слышала, у Ломоха больная жена. Он не захочет с ней расставаться. Вот так мы и прищучим Корна. Мне уже просто не терпится. Гарри кивнул, глянув сквозь ветровое стекло на бархога. Выбравшись из машины на палящее солнце, они быстро направились к главному входу. Внутри бара было темно. Контраст с сияющим солнцем оказался для Кейт слишком резким. Ей пришлось остановиться и несколько раз моргнуть, прежде чем глаза привыкли к слабому освещению. Окна витрины были закрыты щитами из толстого пластика, и приходилось ориентироваться только по свету неоновых реклам за длинной стойкой, расположенной напротив двери. мигающим огонькам на игральных автоматов и цифровому музыкальному автомату с компьютерным жестким диском вместо набора старинных грампластинок сорокопятак. Между дверью и стойкой было расставлено с полдюжины маленьких круглых столиков с хлипкими стульчиками, а слева располагалось несколько кабинок, штук шесть со светильниками над каждым столиком, хотя пока они включенными. На концах стойки к потолку поднимались две колонны из деревянного бруса, украшенные приколоченными к ним подковами. За стойкой стоял какой-то мужчина, протирая пивной бокал белым кухонным полотенцем. Помимо него в зале никого не было. Хотя, судя по запахам, доносившимся с кухни, там вовсю готовились к обеденному времени. Поставив стакан на стойку, мужчина воспользовался полотенцем, чтобы вытереть шею, и бросил его в раковину. На нём была фланелевая рубаха в красно-чёрную клетку поверх чёрной футболки и синие джинсы. Либо он неделю не брился, либо ему и полагалось так выглядеть. Кейт так и не смогла решить. "Могу я вам что-нибудь предложить, ребятки?" поинтересовался он. "Конечно," отозвался Гарри, усаживаясь на табурет перед стойкой. Кофе вроде пахнет неплохо. Мне два бурбона со льдом, воду и чашечку кофе. Бармен кивнул, после чего сразу же налил два стакана воды со льдом, поставив один на стойку перед Гарри, а другой перед соседним табуретом. В подобных заведениях есть прямой смысл предохранять клиентов от обезвоживания, меньше шансов, что они помрут от теплового удара, не успев расплатиться по счету. Кейт, ты чего-нибудь хочешь? спросил Гарри. Кит присел рядом с ним и отпила глоток воды. Пока что нет, спасибо. Бармен вернулся с напитками для Гарри и дымящейся чашкой. Два бурбона и кофе? изумилась она. О, не волнуйся, кофе не для меня, ответил Гари, который уже вытащил свой мобильник и нацеливал на чашку глазок камеры. Эдди не пил нормального кофе с тех самых пор, как мы уехали из Нью-Йорка. Эта фотка сведет его с ума. А почему вам было просто не заказать двойной бурбон со льдом? Потому что бармены всегда наливают больше в один стакан. Я прав? Бармен кивнул Гарри. Видать, бывали в наших краях, заметил он. Бывал, в основном в барах, подтвердил Гарри. Скажите, это в Райнхок? Когда Гарри задал этот вопрос, бармен склонился над стойкой, чтобы протереть её, и в этот момент его тряпка замерла на месте. Кто хочет это знать?» — спросил он. Мы адвокаты Энди Дюбуа, сказала Кейт. Бармен вздохнул и продолжил протирать стойку на сей раз более энергично. Я уже рассказал шерифу обо всём, что видел, произнёс он. Значит, вы и вправду Райан, заключил Кейт. Энди вроде славный парнишка. Я тоже так думал, но никогда не знаешь, буркнул Райан. Кейт обменялась взглядом с Гари. Райан явно не растерял симпатию по отношению к Энди. Она точно могла это сказать. Гарри тоже это заметил. Окружной прокурор утверждает, будто Энди убил Скайлор Эдвардс. Мы в это не верим. А вы что думаете? спросила Кейт. Райан отложил тряпку, подошел к ним и оперся о стойку, широко расставив руки. Я плакал в ту ночь, когда нашли Скайлор. Она была особенной. Умная, красивая, с золотым сердцем. У нее для всех находилась минутка. Многие люди в этом городе гордились ею. Она присматривала за Энди, когда он здесь работал, вступалась за него, если что, следила за тем, чтобы он ни в чём не накосячил. Понятия не имею, почему они поссорились в тот вечер, но я видел это собственными глазами. Они стояли прямо у входной двери. Вы можете описать, как Энди вел себя тогда по отношению к Скайлор?» — попросила Кейт. Он орал на неё, а Скайлор была не тихонь, отвечала ему тем же. Вам показалось, что Энди был зол на неё, спросил Гарри. Райан посмотрел на двери, как будто пытаясь восстановить эту сцену у себя в памяти и позволяя ей проявиться в реальном пространстве. Он повысил голос: "Пожалуй, что да. Как думаете, из-за чего вышел этот спор?" продолжал Гарри. "Понятия не имею, но он был реально зол." Они примолкли. Кейт опять бросила на Гарри короткий взгляд, и он едва заметно кивнул. Настал момент выдать вопрос на тысячи долларов. Вопрос на 64 тысячи долларов. Американское игровое телешоу, выходящее на канале CBS с 1955 по 1958 год, название которого давно превратилось в поговорку. Райан, вы и вправду думаете, что Энди убил Скайлор?» Он покачал головой. Я просто пытаюсь спокойно работать в собственном баре. Я уже сказал шерифу, что выложил всё как на духу. Это то, что я видел. Вот и всё. Мне совсем ни к чему, чтобы Рендел Корн стоял у меня над душой, Гарри вздохнул. Кейт понимала опасения Райена. Никому не хотелось бы видеть Корна своим врагом, но это не объясняло, почему Райен солгал. Не особо объясняло. Энди сказал, что в тот вечер они со Скайлор не ссорились, что они вообще никогда не ссорились, и Кейт верила ему. Взгляд ее упал на руки Райена, лежащие на барной стойке. Спасибо. "Ничего, если я воспользуюсь вашим туалетом?" спросила Кейт. "Конечно, это сразу за углом", бросил Райан. Она слезла с табурета, обогнула барную стойку, подошла к распашным дверям с надписью "Туалеты" и толкнула их, чувствуя, как учащенно забилось сердце. Достав мобильник, отправила Гарри текстовое сообщение. За пружинными дверями протянулся короткий узенький коридорчик, заканчивающийся пожарным выходом. Стена справа, некогда выкрашенная белой краской, теперь была сплошь уделана граффити. Слева виднелись две двери. На одной было написано хряки, на другой свиноматки. Кейт остановилась у дверей, через которую только что вошла, навострив уши в ожидании. И вот оно. Из бара донесся коротенький сигнал, извещающий о том, что на телефон Гарри поступило текстовое сообщение. Кейт зашла в кабинку для свиноматок скользь подивившись, как это любая женщина вообще способна заглянуть в это проклятое место. Поплескала водой себе на шею, вымыла руки, вытерла их насухо и вернулась в бар. Гари тут же встретился с ней взглядом. Кейт забралась на соседний табурет, а Гарри не спеша допил последний глоток из стоящего перед ним стакана и поставил его обратно на стол. Послушай, Райан, ты не против, если я возьму этот кофе с собой? Без проблем. Отозвался тот, вынимая из держателя над кофеваркой бумажный стакан, взял чашку Гарри и аккуратно перелил в него кофе. Пока он был этим занят, Кейт незаметно наставила на него свой телефон и сделала несколько снимков. Райно отдал стакан Гарри, извинившись, что крышки у них закончились, Гарри расплатился, и они с Кейт встали, чтобы выйти из бара. Спасибо вам за помощь, как можно искренне поблагодарила Кейт. Впервые с момента их знакомства Райнхок подозрительно посмотрел на нее. Кит ничего не сказала Гарри, когда они уходили. На парковке оба тоже не проронили ни слова, не заговаривали, пока не сели в машину. Кейт подумала, что теперь наверняка знает, почему Райн солгал. «Засняла?» — спросил Гарри. Подчеркав по экрану своего телефона, она нашла одну из только что сделанных фотографий и, раздвинув большой указательный пальцы, увеличила фрагмент. Это было фото Райна Хога, переливающего кофе в бумажный стакан. На правой руке на него виднелось большое золотое кольцо с пятиконечной звездой в центре